Это продолжалось недолго. Юрий Андреевич встал, быстро утер слезы, удивленно рассеянным, устало отсутствующим взором осмотрелся кругом, достал оставленную Комаровским бутылку, откупорил, налил из нее полстакана, добавил воды, подмешал снегу и с наслаждением, почти равным только что пролитым, безутешным слезам, стал пить эту смесь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 Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе совсем не так, как принято. И ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. Зимою под снегом оголенные прутья лиственного леса, тощи и жалки, как волоски на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преображается